Комната была небольшая, располагающая к интиму. Приглушенный свет, широкая кровать, бежевые обои, откровенные фотографии в разномастных рамках, темные тяжелые портьеры, драпирующие углубления в стене, где обнажалась красная кирпичная кладка. Томно, чувственно, но при этом без явной похабщины. Сумин обладала редким качеством Будучи полностью раскрепощенной И доступной в постели Она умудрялась избегать пошлости Уникальная черта для женщины Подобного рода Даже сегодня вечером Утянув спутников в комнату привата Она ухитрилась Обставить все элегантно И естественно Они вошли в пустующий кабинет Кореянка повернулась к Рейдеру Устал? Ложись «У тебя второй сеанс релакса». Она помогла ему стянуть футболку. Винц растянулся на постели. смин уселась на него верхом. Теплые мягкие ладони заскользили по спине. На этот раз массаж сперва расслабил, а потом вдруг резко взбодрил. Сонливость ушла, в голове прояснилось, организм снова вошел в тонус, чем кореянка не преминула воспользоваться. Впрочем, ее пациент совсем не против. Уютный кабинетик. Мэрилин для меня его обставила. И если кого-то сюда пускает, то после обязательно проводит генеральную уборку. Винц, а чем все-таки закончилась та история у вас с Карой? Я же не спрашиваю, как ты выбилась младшие бонзы. Мог бы и спросить, это не секрет. Я служила при прошлом младшем Бонзе, еще там, в старом секторе. Но потом, когда выходили из-под зачистки, а, -а, а с ним несчастный случай произошел. Ну, я образы правления перехватила. Благо, не только развлекала его. А потом уже здесь пару сложных дел провернула. После этого старший дал мне в дорогу наверх. Банальная история. Моя тоже. Кара с тамошним Бонзе сошлась. А мне предложили его убрать В итоге денег хватило и раненого вылечить И даже машину купить А не угнать Ничего интересного Скажи, мы ведь были полезны в твоем деле? Даже больше, чем ожидал Винц, я знаю Такие вопросы решаешь не ты Но ты даешь информацию тем, кто решает Убеди их, что наша группировка может быть очень полезной Очень Мы на способны. И если тебя переведут к нам, то я буду с тобой. А я тоже способна очень на многое. Раз так, рискнешь принять участие в моей личной игре? Если победим, то я стану резидентом в вашем секторе. Да, что нужно сделать? Для начала необходимо, чтобы Керрес со мной связался не позднее завтрашнего утра. Передай, я хочу услышать его цену. А что именно добыл, уже знаю Он получит эту информацию По моему личному каналу Дальше Дальше Я знаю, что вы не трогали Уничтоженный разведцентр Активными методами Но ведь наверняка следили Разумеется И даже раскололи три шифра Отлично Добудь их и передай мне Но так, чтобы никто не узнал И не заподозрил Даже ваши Даже самые твои доверенные Сделаю Но ты обещай, что мы станем вашими руками в секторе. Обещай! Обещаю сделать все, чтобы именно так вышло. И обещаю вытащить тебя, если что-то пойдет наперекосяк. Такую сделку надо скрепить. И скрепить достойно. У Сумин слова не расходились с делом. Более достойно Винсент не скреплял еще ни одну из сделок.